Даже если бы я не понимал ответственности момента, я бы догадался обо всем по глазам смотрящих на меня вампиров. С одной стороны был наш хрупкий мир, защищенный только вековым предрассудком до конфетой смерти, а с другой было беспощадное человеческое стадо. Я решил на всякий случай собраться с духом еще раз. Повторив требуемую комбинацию вдохов и выдохов, я подошел к полуголому халдею, по-военному строго кивнул и сказал «Здравствуйте».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 «Мне надо спровоцировать вас на агрессию, а вы должны изо всех сил сопротивляться». «Весь зал знает, что я Иван Григорьевич», — ответил Семнюков. Чмокнув несколько раз губами, «я делал это для драматизма и, может быть, еще и с подражанием старшим вампирам», — я сказал. «Предлагаю джентльменское соглашение. Прямо перед вашими ногами проходит толстая темная линия. Я имею в виду орнамент, который украшает пол».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 Мы знаем, Рамы, что ты видел бездны, сказал за моей спиной голос Андрея Маратовича. Их тут все видели. Постарайся не сотрясать воздух впустую. Про эту ерунду всем известно, и никакой это не компромат. Так я и не привожу эти сведения в качестве компромата, ответил я. Скорее наоборот. И если вы хотите самую грязную, самую страшную, самую стыдную, и болезненную тайну этой души, извольте.